А вы знаете свои границы личности? Здесь я расскажу, как поступать, если для вас не очевидно понимание того, с каким человеком и где находятся ваши границы и как с этим начать работать. Возьмите лист бумаги и разделите его пополам. В первый столбец запишите от руки приемлемое действие, во второй неприемлемое. В левой графе то, что в принципе прокатит, в правой в принципе вообще не прокатит. Например, в правую графу вы можете записать такие вопросы девушки, о которых шла речь выше. Вопросы это то же, что и действия. Когда выйдешь замуж? Почему нет детей? Сколько вы уже будете встречаться? А нет ли у твоего мужа любовницы? А ты точно проверяла? В левую графу запишите то, что допустимо для вас. Например, допустимо, чтобы подруга пришла и пока вы болеете, убрала у вас в квартире. Это не будет нарушением личностных границ. Вы заметите, что левые и правые графы для разных людей могут быть разные. Близкой подруге или другу разрешается сделать одно, а для людей из дальнего круга такое недопустимо. У кого-то границы будут более широкие. Какой-то девушке абсолютно всё равно на вопрос про мужей и детей. Для неё это не нарушение границ. Ей по барабану, а у кого-то возникнет дискомфорт от таких вопросов. Запишите всё в блокнот, и вы начнёте понимать, для чего это делается. Мы можем осознать нарушение наших границ только тогда, когда поимённо их назовём. Когда мы назовём наш любимый диван, на который кто-то претендует, личной границей, моим диванам и чуть о блоггинге. Давайте-ка я вам сейчас задам очень интересный вопрос. Я как блогер постоянно нарушаю чьи-то личностные границы, хотя бы потому, что затрагиваю достаточно интимные вещи с экрана, достаточно личные. Я в результате получаю негативный отклик в виде комментариев, которые наши модераторы тут же стирают. Это неизбежно при аудитории на момент написания этих строк под 900.000 зрителей. Всем не угодишь. «Ради чего я это делаю? Неужели я социопат, которому нравится троллить и задевать людей?» Ответ такой. Для того, чтобы изменить образ жизни, необходимо менять установки и сознание человека, даже для того, чтобы просто похудеть, но навсегда. Основной принцип психотерапии — конфронтация и поддержка. И если мне нужен результат, то, то я не могу не входить в конфронтацию с убеждениями, которые и привели к лишнему весу или алкоголизму моих зрителей. А это и есть осознанное нарушение его личных границ. Давая успешные примеры и методы достижения цели, я оказываю поддержку. Это единственный верный способ получить результат, но он далеко не всегда полезен для роста аудитории YouTube каналов. Поэтому подавляющее большинство блогеров заигрывают с аудиторией, стараясь создать контент, который понравится зрителю и не будет вызывать в нём гнева и агрессии из-за нарушения личных границ. Вот и получается: работаешь ради результата, теряешь массовость аудитории. Заигрываешь, а твоих советов результаты гораздо хуже, поскольку мой канал не коммерческий. Рекламы там нет и никогда не будет. Я могу позволить себе роскошь не особо думать о числе подписчиков, просмотров и прочих параметрах монетизации. А значит, я нарушаю границы в больших масштабах, чем другие блогеры. А вот домашнее задание. Как вы думаете, связаны ли с нарушением личностных границ такие понятия, как интернет-троллинг и хайп? Если да, то как?